Ну, показывай, Финист. Как тут у тебя и что потребовал лех? Я хочу понять, как у тебя получается столько древок для стрел делать. Сразу берёшь быка за рога, лев помочился Рус и силой провёл рукой по лицу. А чего ждать? Тоже верно вздохнул он. А где Славян, кстати? Скучно ему дома сидеть. Сопровождает товар. Ну и заодно хочется Волков опять развелось. Вот и сокращает их численность. Понятно. А Эльмира чем занимается? Что-то я её тоже не вижу. Обычно бы уже крутилась рядом, не поседа. С девчатами тренируется. Рус, как и обещал, позволил сестре осуществить свою мечту и набрать девушек в свою женскую дружину, если можно так выразиться. Наверное, правильнее будет сказать подружину, ведь дружина от слова друг. А женская боевая команда, соответственно, должна быть от слова подруга. Каждая подружиница обзавелась щенком и помимо того, что повышала собственное мастерство владением различным оружием, в первую очередь луком и ножами, в том числе метательными, тренировала волк-псов на выслеживание и захват добычи. Ну и таким командам, как сидеть, лежать, голос и лапу. На это Лек только неопределённо хмыкнул, но от комментариев воздержался. Всего под руку Ильмеры пришла дюжина девиц, так что для них пришлось сделать отдельную полуземлянку-казарму. Первое время случались конфликты. Дружинники русы и славяна, а также беловода их естественно всячески задирали, но скоро перестали. Ибо это больно регулярно получать по яйцам. Хотя имелась парочка мазохистов, что продолжали попытки. Тогда поехали. Куда? В поселение Прогрессова. Да вон оно, самое дымное. Вижу, словно пожар. Рус решил сосредоточить производственные мощности в одном месте, чтобы легче было контролировать процесс. Ну и охранять секреты. Расселил одно полупустое поселение, оставив там только тех жителей, что будут обслуживать работников. Опять же, само производство весьма дымное. Чего только стоит песок расплавить. Ну и другие ингредиенты получить. Тот же древесный спирт для осветительных ламп. Тут Олег удивился степени освещенности в доме вождя. Это не масляные коптилки. Подали коней, поехали. При этом не оба двое, а с охраной. Скорее свитой, по пять дружинников. «Не передумал в поход в Крым идти?» спросил Лех. Нет. Но почему зимой? Холодно же. Ну да, местные зимой почти не воевали. Для этого лета есть. Так, если короткий набег. Но Рус планировал длительный поход практически до начала весны. Ну, или как пойдёт. Может и до осени, что гораздо предпочтительнее. Но тут многое зависело от степняков и рамеев. Исход будет зимой, в это же время, что и мой поход в Крым. То есть, как на реках встанет прочный лёд, так что я хочу проверить свои некоторые придумки. Например, например, повозки, не колёсные, а сани. С некоторым удивлением Русс осознал, что такого транспорта, как сани, у славян не имелось. Даже зимой использовались колёсные повозки типа арбы. Лыж тоже не знали. и их РУС также на всякий случай велел изготовить. Вдруг пригодятся. — Сани? — Приедем, покажу. Там как раз заканчивают одну повозку делать. Может, даже прокатиться успеем. — Хм. А еще? — Специальная сбруя, чтобы коня не душила. — Зачем? — Вести груза сможет больше в несколько раз. — Ясно. Вот тоже еще одна проблема. — Да. что ограничивает грузоподъёмность и, соответственно, выносливость со скоростью тяговых животных. Нынешние варианты упряжки таковы, что коня или вола душат ремни, с помощью которого к животному цепляют транспортное средство, так что особо его не нагрузишь. Беда заключалась в том, что сам Русь плохо представлял себе конструкцию более прогрессивной упряжи, ибо человеком в будущем являлся сугубо городским Помнял только, что нужно особое карамысло на шее коня, к которому крепят оглобли. На картинке видел. А как это карамысло крепит к коню, лишь богам ведомо. Лишь бы не на шею, под грудину и спину. Но после нескольких удачных вариантов стало что-то получаться. Интересно. Легко косился на брата с нечитаемым взглядом. Если раньше он нет, нет, да приходил к тому же кощунственному выводу, что озвучил бежавший Коман, что Рус мог сговориться с Ведомиром с какими-то своими далеко идущими целями, то сейчас, после увиденного и услышанного, так не казалось. Его брат действительно сильно изменился с того момента, как верховный жрец Сварога провёл над ним обряд полного совершеннолетия. Стал спокойнее, вдумчивее, Но оно и неудивительно, ведь его вразумлял сам Сварог, дав знания не только о будущем, но, похоже, и вот такие прикладные, что он сейчас активно внедряет. Червячком, правда, все же сидела мысль, а почему именно Русо Сварог удостоил всей чести, а не его самого, как наследника и будущего Кагана? Ведь это было бы правильнее? Невольно появлялись черные мысли и сомнения относительно собственной судьбы, раз сварок предпочел Руса. «Неужели мне так мало отмерено?» — нахмурившись в очередной раз, подумал Лех. Это было тревожно. Так-то он чувствовал себя здоровым, его ничего не беспокоило. Но сколько раз случалось так, что здоровый человек вдруг заболевал кишками и даже дживо, Жрицы живы, богине врачевания ничего не могла сделать, лишь ждать облегчения от боли. Собственно, так умер один из его младших братьев от одной с ним матери. У него вдруг заболело в правом боку, а через 3 дня он умер в мучениях. Он такой был не один. Умирали сёстры и братья от других жён и наложниц пана. Жрицы говорили, что это либо наказание богов, дескать, заболевших их чем-то прогневали, либо они стали жертвами злых духов. А вот, собственно, и Эльмера резвится со своими подружиницами и волкопсами. Слышен заливистый смех, это они кидались снежками в своих питомцев, а те весело скакали, пытаясь поймать их пастью. А так девушки далеко швыряли палки и командовали своим волкопсам, чтобы они принесли их назад. Другие натравливали своих подорожских щенят на атаку живой добычи, в качестве жертв выступали юнцы, облачённые в прочную одежду, сшитую из старых шкур и набитую овечьей шерстью. Пацаны неуклюже убегали, а на них рыча и повизгивая от азарта, срываясь с повоадковки, дались волк-псы. Привет, Лех. Увидев выехавшую из ворот городища кавалькаду, подъехала в своём неизменном медвежьей шкуре, поздоровалась Эльмера. Её сопровождала пара суровых дев в кожаных доспехах, также в медвежьих шкурах с головами. Кони при этом шарахнулись в сторону от её волка пса, которого она приучала к носке кожаных доспехов. Тоже придум Каруса. Здравствуй. Ну и страшелище у тебя, кивнул лех на волкопса Эльмиры, с трудом успокоив коня, и то только после того, как питомец отбежал подальше. Особенно если в темноте На что девушка только заливисто засмеялась. На то и расчёт. Ну да, Русь не только предложила облачить волкопсов в доспехи, но ещё и дополнительно устрашить их, присобачив к доспехам коровьи рога или просто выточенные в форме затейливо изогнутых рогов деревянные муляжи. Башку, что также была хорошо прикрыта роговыми пластинами, окаймляли косички из конского волоса и кожаных полосок. получилось слабое подобие монстрика, ручной зверушки-хищника. Для Руса ничего особенного, но для местных получилось довольно инфернально. Рус только жалел, что нет светящегося фосфора. Вот тогда в темноте действительно было бы жуть жуткая. Ну и простой раскраски хватало. Был бы вместо волкопса алабай, было бы гораздо внушительнее. Ну и так неплохо.